Глава 23. На ужин я похромала в столовую самостоятельно, несмотря на протесты Марка. На руки себя взять не дала, хотя и очень хотелось. Не надо злоупотреблять гостеприимством и садиться на шею хозяину, в прямом смысле слова. За окном летний день немедленно клонился к закату. Солнце окрасило верхушки деревьев золотом. На небе не облачко. Завтра снова будет жарко. Нога уже почти не болела, но опухоль была еще сильная, видно даже через повязку. На лбу и синяк. Под глазом тоже. Я хряпнулась на пол от души. «Красавица, ничего не скажешь». «Безумный сегодня денёк выдался». Марк налил нам по бокалу красного вина. «За твое здоровье. Оно мне очень нужно в ближайшие дни». «Для спектакля с Егором». «И не только. Скоро фестиваль, а моя правая рука хромает на левую ногу». Рассмеялся Полунский. «Это не дело. Мне нужна твоя помощь». «Вот не придумывай. Ты же до этого без меня обходился». «Сам удивляясь как это у меня получалось». Марк посмотрел на меня через фужеры, и на его лице вспыхнул красный отблеск. Он стал похож на очень привлекательного вампира. Близится ночь. Вино туманит голову, и у меня снова возникают странные мысли и желания. «Так что поправляйся. А для этого тебе надо как следует отлежаться. Я попросил охрану посмотреть видеозаписи. Увы, твое падение в кадр не попало». Даже не сомневалась в этом. Никто не стал бы рисковать перед камерой. Она же на подиум была направлена, а не на спуск с него. «Я все же попытаюсь найти виноватых». Не трать время, это уже не важно. А если попытка повторится, тебя уже раз пытались подставить. Все-таки женщины странные существа, могут не взлюбить друг друга без причины. Пожалуй, если за этим стоит Ольга, то причины у нее есть, и очень веские. Но говорить Марку об этом не стало. Друг, я все же ошибаюсь. Сотрудница отдела тоже от меня не в восторге, хотя уверена, и тут без Ольги не обошлось. Интриганка и обычная стерва, но мужики таких любят. Еще бы понять, за что. Ужин подошел к концу. Марк снова налил нам вина. Мы вышли на террасу. Петунии в кашпо распушились после жары и пахли летом. Люблю это время года. Город лежал у наших ног. Люди высыпали на улице. Зной уступил место прохладе. Можно погулять. Я опустилась в шезлонг. Здорово иметь в центре такую роскошную квартиру. Марк пододвинул небольшой столик. принес мороженое и клубнику. Устроился рядом. Медленно ела клубнику, запивала вином и наслаждалась дивным вечером. Как хорошо отдыхать, когда рядом заботливый мужчина раз уж ты меня не пускаешь на работу я могу хоть что-то полезное делать сидя на диване например попросить диму прислать мне списки проверю их еще раз сравню какое украшение будет на каком костюме мне надо кое-что подкорректировать неугомонная марк поставил бокал на пол ладно делай что посчитаешь нужным не умеешь ты валять дурака но я тебя этому научу как только твоя нога придет в норму о о, -о. о чем это марк что за неуместные пошлые мысли опять лезут мне в голову Надо немедленно взять себя в руки. Буду думать о работе. Но как интересно, чему полонский собрался научить меня? Так, хватит. Прекращай, приказала я себе. О работе думай и только о ней, а то фантазии тебя до добра не доведут. Мне надо ноутбук из дома забрать, заявила я. Дам тебе свой, устроит. Неожиданно раздался глубокий звук гонга. Я невольно вздрогнула. Так звонят в английских замках? Что это? насторожилась я. «У меня такой домофон», — рассмеялся Полонский. «Это отец. Он собирался зайти вечером». Я вскочила с шезлонга, наступила на больную ногу. Едва не упала, ойкнула, схватилась за перила ограждения террасы. «Ты чего мечешься?» Марк осторожно усадил меня обратно в шезлонг. «Я в халате, и вообще, что твой отец подумает?» «Он знает, что ты у меня». «Знает?» — удивилась я. «Разумеется, а что это должно быть тайной?» «Нет, не знаю». Смутилась я окончательно. «Ну, неловко как-то». «Ерунда, не придумывай глупостей». Отмахнулся Марк и пошел открывать дверь. А я поплотнее закуталась в шёлковый халат. Просила у Татьяны Васильевны купить мне обычную пижаму, но она сказала, что Марк Анатольевич дал ей другие распоряжения на этот счет. «Пижаму одевать сложнее, а мне надо беречь ногу». Через несколько минут на веранду вернулся Марк. Рядом с ним шел мужчина за 60. С роскошной седой шевелюрой и небольшой обороткой. Он походил на академика. «Ника, познакомься. Мой отец Анатолий Петрович». А это Ника. Я тебе про нее рассказывал. Представил нас Марк. Очень приятно. Наслышан, наслышан. Расплылся в дружеской улыбке Анатолий Петрович. Подающий надежды дизайнер одежды. Мне тоже очень приятно. Я снова попыталась встать. Не буду вам мешать. Сидите, сидите. Махнул рукой Полонский старший. Я ненадолго отвлеку Марка и верну вам его через полчаса. Не больше. Дела не ждут, увы. Они ушли, а я поймала себя на мысли, что отец Егора смотрел на меня, как на пустое место. Когда мы с ним встречались, я мысленно сжималась комок. Он не отличался дружелюбием. А Анатолий Петрович занимает более высокое положение, и такой любезный со мной. Похоже, отца Марка вообще не волнует, кто какое положение занимает в обществе. Не для всех это важно. И Марк рассказал, что я модельер. Интересно, зачем? Он отцу обо всех своих подружках докладывает. Хотя я не подружка, я сотрудница его фирмы. Я продолжила наслаждаться вином. Вечерний ветерок приятно ласкал кожу. Легкое вино туманило голову. Удачно я сегодня упала. Травма небольшая, а удовольствие море. Хотя синяки на лице меня не красят. Но марка они совсем не смущают. А это главное. Зазвонил мобильник. Это была Лариса. «Привет, как дела? В новый клуб не хочешь завтра сходить? Мне дали два пригласительных на открытие. Как всегда затараторила она». Очень любезный клиент приходил к Кривошеевой. Наговорил мне кучу любезностей и комплиментов. У него сеть аптек, а теперь еще и клуб открывают. У нас заказывает костюмы для певиц и танцовщиц. Пойдешь? Интересно, как аптеки связаны с ночным клубом. Хотела бы, да не получится. Я ногу подвернула. О, так я к тебе вечером забегу. Венца прихвачу. Посидим, поболтаем. Я не дома. Замялась в ответ. Что? Неужели в больнице? Ничего себе подвернула. Все так серьезно? Говори адрес, немедленно беру такси и к тебе. Что купить? Фруктов? Может, чего молочного, кефир, творог? Нет, я не в больнице. А где? В голосе Ларисы сквозило нескрываемое любопытство. Я покосилась на дверь. Около нее стоял Марк. Похоже, он слышал часть разговора. Это Лариса, секретарша Кривошеевой, зачем-то сообщила ему, прикрыв ладонью мобильник. Так зови ее сюда, развлечетесь. Мне работает допоздна отец счета привез. Путаница с ними надо разбираться так что я тебе сегодня не компания». «Я колебалась. Неудобно как-то. И что Лариса подумает?» Марк отобрал трубку. Назвал адрес. «Не сомневаюсь. Лариса примчится быстрее ветра. Она жутко любопытна. Ей наверняка интересно, с кем я теперь встречаюсь. Вот удивится, когда узнает, что я живу у Полонского. Живу? Ну да. Формально так и есть». «Нам будет на руку, если поползут слухи о нашей близкой дружбе. Можешь намекнуть Ларисе, что мы не делаем из этого тайны. Желательно, чтобы Егор про это узнал». «Поняла». Кивнула я. «Не знаю, что за план у Марка, но придет время, и он сам мне обо всем расскажет. Я уверена». «Надеюсь, я тебя не скомпрометирую». «Не знаю. Я об этом вообще не подумала». «Нет, наверное. Что может меня скомпрометировать после того, как Егор проиграл меня в карты? Ну и желание ты загадал». «Ты будешь об этом всегда вспоминать? Это внушает мне чувство вины». Рассмеялся Марк. «Правильное у тебя чувство. Нечего было на девушку играть. Вот теперь кайся всю жизнь». злая и недобрая». Полонский протянул мне конфету. «Буду кормить тебя сладостями. Глядишь и забудешь о моей оплошности». «Никогда», — пообещала я, проживав конфету. «Такое не забывают». Лариса приехала быстрее, чем я ожидала. Удар гонга объявила ее прибытие. Марк пошел открывать. Домработница ушла сразу после ужина, и теперь ему приходилось выполнять ее работу. Лариса в сопровождении Марка вышла на веранду и замерла, глядя на меня с ужасом. «Кошмар какой!» — прошептала она. «А ты говорила, что все в порядке. Тебе лежать надо». «Синяк на пол лица. Что произошло?» «Да все нормально», — успокоила я подругу. «Синяк не болит. Нога немного ноет. Просто неудачно упала, и все. «Где то упала? На работе? Как это случилось?» «Да сейчас расскажу. Все обошлось, и слава богу». Лариса протянула пакет с фруктами. «Вот, купила тебе». Ее большие глаза были теперь огромны. Она косилась то на Марка, то на меня. Конечно, она не ожидала увидеть меня в его компании. И уж тем более в его квартире. Спасибо. Я не успела его забрать, как Марк подхватил пакет из рук Ларисы. Так, девушки, вам чай или лучше вина? Чай? Нет, лучше вина, неуверенно протянула Лариса. Если можно. Разумеется, белое, красное, может, шампанское или коньяк. Виски. Какой выбор! ахнула подруга. Я буду тоже, что и Ника. Марк скоро вернулся и принес фрукты, еще одну бутылку вина и фужер для Ларисы. «Секрет не ищите, а мне надо работать, если что-то понадобится, кухня в полном вашем распоряжении. Некий нельзя лишний расставать, так что поухаживайте за ней, пожалуйста». «Да, конечно», — кивнула Лариса. «Можете на меня рассчитывать. Марк ушел, А Лариса затараторила. «Ах, какой мужчина! Сколько в нем шарма! Такой любезный!» Правильно сделала, что рассталась с Егором. «Он по Лонскому в подметке не годится. А ты молодец. Быстро сориентировалась». «Погоди», — остановила я бурный поток Ларисиных речей. «Ты же ничего не знаешь. Я просто работаю у Полонского. И все, Больше ничего». «Ну да, ну да». Недоверчиво усмехнулась подруга. «Поэтому сидишь у него дома в халате и уходить не собираешься?» «Да ладно, я все понимаю. Кто бы устоял перед таким брутальным красавцем?» «Ах, хорош стервец. Зря ты на него вначале наезжала». И вовсе Полонский не негодяй. Как-то о нем отзывалась. «Ты мне хоть слово дашь сказать?» Снова попыталась остановить я Ларису. «Да». Рассказывай, как у вас все началось. Когда ты поняла, что он тебе нравится. Или ты с самого начала в него влюбилась? Давай, подробности, я страшно любопытна. Итак, подробности. Начала я свою историю. Все началось с того, что Кривошеева меня выгнала, потому что я не помогла ее дорогому сыночку зацепиться в клубе. Об этом я тебе рассказывала. Устроилась я на работу в кафе. Это я тоже знаю. Ты вообще все знаешь. Я же с тобой постоянно общаюсь. Так что же тебе еще надо знать? рассмеялась я. «Меня другое интересует», — коварно усмехнулась Лариса. «Как тебе удалось закадрить такой роскошный экземпляр? Уж как Ирка перед ним хвостом вертела. А ничего, я не обломилась». «Ну давай, продолжай. Я жажду деталей». Рассказ у меня получился короткий. Интересных деталей не было. «И ты хочешь, чтобы я поверила, будто между вами ничего нет?» — надула губы Лариса. «Вот клянусь, ничего. Просто работаю по Полонского» и он меня опекает, как пострадавший от подлости Кривошеевой и низости Егора. «Да уж, Егорушка поступил с тобой как последняя сволочь», — кивнула Лариса. «И мамаша его тоже хороша. Но про то, что у тебя с Марком ничего нет, я не верю. Не хочешь, не говори, дело твое. А вообще-то я не болтлива, ты знаешь». «Знаю», — кивнула я. Но ну, хоть потом расскажешь, что у вас и как. Вот неугомонная». «Я подумаю», — Неопределенно ответила Лариса. «Вредина». Шутливо буркнула она. Не сомневаюсь, для себя Лариса уже сочинила целый роман о наших с Марком отношениях. А теперь рассказывай, как тебя угораздило так упасть. И нога, и лицо. Это ж как надо грохнуться. Я с подиума упала. Модель изображала. Призналась я и поведала подруге историю своего стремительного взлета и не менее стремительного падения. Лариса тоже решила, что мне помогли свалиться. «Ты и Полонскому все таки расскажи о своих подозрениях», — посоветовала она. «Уже рассказала». Но кто это сделал, узнать невозможно. Хватит о грустном. Давай отдыхать. Мне не хотелось заново переживать сегодняшние события. Мы пили вино и ели фрукты, которые принесла Лариса. У меня к тебе будет одна небольшая просьба. Доверительно сообщила я подруге. Для тебя все что угодно. Ты же знаешь. Она отправила в рот крупную виноградину. О, какой кайф. Повезло тебе с новым шефом. Даже если у вас ничего нет, все равно здорово. Не то слово, как повезло. Даже представить не могла что буду сидеть с тобой на террасе в квартире господина Полонского и пить вино. Выпьем за то, чтобы и в моей жизни появился такой негодяй». Мы сдвинули бокалы. «Так что у тебя за просьба?» «Можешь сделать так, чтобы Егор узнал обо мне и Марке, Марке Анатольевича?» Поправилась я. «Вот ты и прокололась. все таки он для тебя Марк», — торжествующе заявила Лариса. «Ну ладно, не хочешь признаваться, не надо. Твое дело. А слух по салону я пущу легко». Даже не сомневайся. Уже завтра вечером Егор будет в курсе ваших отношений. Хочешь его позлить? Да, немного. И хочешь, чтобы Егор ревновал? Да он полный дурак, что так с тобой поступил. Пусть теперь мучается. Я услышала шаги и обернулась. Вернулся Марк. Пожалуй, мне пора. Засобиралась Лариса. Не торопитесь. Улыбнулся ей Полонский. У Ники был тяжелый день. Ей надо немного развеяться. Он налил себе вина. За вас очаровательные девушки. Лариса засиделась допоздна. Мы пили вино и болтали ни о чем. Марк рассказывал забавные случаи своей жизни. Нам с Ларисой тоже было что поведать. Я не сомневалась. Завтра салон будет бурлить от новостей. Лариса сумеет подать все в нужном свете. Надеюсь, Марк получит именно тот эффект, на который рассчитывает.